Глава 13 Погоня выйдя из здания, наткнулся на взгляды братов. Ермак, получилось? Прогудел Тур. Сломался англичанин, хмуро улыбнулся я. Не выдержал нашей обработки. Спасибо тебе, Тур. Хорошо с колом поддержал. Ермак, а правда так казнят в этом, как его. Ну про который ты говорил? Это же жуть какая-то. Ладно, накол, но... Но так вот кожу снимать... бр. Изуверство это... Леший передернул плечами. Его благородие с лица аж сбледнул. А этому англичанину совсем плохо стало. Я знал, что ты притворяешься, и то мне на все это страшно смотреть было. Изуверство не изуверство, а я бы того, кто Дарью убил, накол бы посадил. Кожу нет, а накол — да. Угрюмо произнес Ус. «Может, еще и посадим», — задумчиво произнес я. «Надо нам, браты, в китайском квартале искать убийцу Дарьи. Он туда чуть больше часа назад ушел. Его контрабандисты должны в Китай вывезти. Может быть, перехватим». «В самом квартале Ермак нам делать нечего», — уверенно сказал Тур. «Мне местные казаки рассказывали, эти китаёзы там своей жизнью живут. Нам ничего не расскажут». «Это мне известно, Тур». Поэтому двигаемся в сторону лазарета. Надо Банкова найти. Возможно, он еще там и подскажет, что делать. Произнес я, чувствуя, как во мне поселяется страх увидеть мертвую Дарью. В лазарете перед Прозакторской меня встретил Любарский. Сочувствую, Тимофей Васильевич. Врач с грустью посмотрел на меня. Смотреть тело будете? Кто и когда его заберет? Она же сирота. Бл. О наших взаимоотношениях с моей птичкой весь город, что ли, знает. Хотя не удивлюсь, что и весь. Такая пикантная весть. Обер-офицер конвоя спит со своей служанкой. Да ну их всех в пень, — подумал я. Буду смотреть, Василий Михайлович. Я тут поисками убийцы был занят, но сейчас, то есть чуть позже, отдам распоряжение. Дарью мы заберем. Тогда пройдемте. Доктор развернулся и пошел по коридору к двери, за которой располагался морг. Я, с трудом переставляя ноги, двинулся за Любарским. Зайдя в прозекторскую, увидел на столе Дарью, укрытую по шею простыней. Мне даже показалось, что она просто спит. Смерть будто бы и не оставила следов на ее лице. Но вернее всего в этом было виновато освещение и мое воображение». Умом я понимал, что от удара в почку должно было произойти обильное кровотечение. Как сквозь вату в ушах до меня доносились слова доктора. "На живой удар сзади в почку, повреждена почечная артерия. Я думаю, она сразу потеряла сознание от болевого шока и ничего больше не почувствовала. Удар был сильный снизу вверх с подворотом в ране. Предположу, что так точно мог ударить врач или человек, которого этому специально обучали. В то, что такой точный и сильный удар получился случайно, мне верится с трудом. «Мне Юрий Петрович говорил, что из двадцати четырех ран, которые нанесли Цезарю сенаторы, только одна была смертельной», — произнес я, продолжая неотрывно смотреть на лицо Дарьи. «Слышал эту байку. А все, что вам сказал, довел до господина Банкова. Он только минут десять назад, как отправился к себе в управлению». Любарский сделал паузу, после которой, будто бы решившись, произнес «И еще, Тимофей Васильевич, Дарья Ивановна была беременной. Точно не скажу, но больше месяца». Услышав эти слова, я почувствовал, что проваливаюсь в какую-то темноту. Очнулся от запаха на шатыря. Эх, как меня нахлобучило. Это что, такая защитная реакция психики? Впервые за две жизни свалился в обморок». Подумал я, вздыхая резкий запах еще раз, чтобы в голове прояснилось. А все потому, что в прошлой жизни дважды был женатым, но детей не было. А здесь через восемь месяцев я мог стать отцом. Я застонал, а потом зарычал, с горечью осознавая двойную утрату. Любарский, который смог дотащить меня и усадить на кушетку, испуганно отшатнулся, увидев, как меняется мое лицо. А на меня опять накатила волна ярости. Хорошо, что новость о беременности Дарьи я узнал только сейчас, а то, боюсь, сэра Бекхэма я бы грохнул прямо в кабинете у Савельева, после того, как вытряс бы у него информацию о товарище Иване. А последнему точно не поздоровится. Если до этого я планировал его поймать и только узнать причину, по какой он убил мою любимую, то теперь целой тушкой он точно в руки Савельева не попадет. Три, а то и четыре точки от джункли товарищ Иван получит. Это обещаю уже сам себе. После этого он просить будет, чтобы его как можно быстрее вздернули, как покушавшегося на царскую особу или членов его семьи. «Тимофей Васильевич, как вы себя чувствуете?» — участливо спросил Любарский, продолжая держать в руке кусок бинта, смоченный нашатырем. «Благодарю, Василий Михайлович, пришел в себя. Надо же, как какая-то гимназистка в обморок грохнулся!» — попытался улыбнуться я. В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату просочился Тарала. Посмотрев сначала на стол и побледнев после этого, Арсений повернул голову, увидел меня и доктора. Видимо, мой внешний вид оставлял желать лучшего. Поэтому Арсений спросил. «Тимофей, ты как себя чувствуешь?» «Хреново, Арсений, очень хреново». Почувствовав, что на глаза наворачиваются слезы, склонил голову, чтобы никто их не увидел. Тарала после поздравления меня на торжестве в военном собрании предупредил, что на пару дней расположится у своих знакомых, чтобы не мешать мне отметить день рождения с моими братами и Дарьей. И вот появился. Очень вовремя, кстати, появился. «Арсений, начал я, но друг меня перебил. Тимофей, я все понимаю. Ты только найди этого гада. А с похоронами я все решу, ты не волнуйся». Я встал с кушетки и, подойдя к Тарали, неожиданно для себя ткнулся лбом в его плечо. Арсений, приобняв меня, прошептал на ухо. «Найди его, Тимофей. Он не должен уйти от возмездия. А я все сделаю». «Тимофей Васильевич, Арсений Георгич, я понимаю имеющиеся у вас трудности», — произнес Любарский. Если вы доставите все необходимое сюда или профинансируете, то здесь найдутся люди, которые подготовят Дарью Ивановну в последний путь». Я оторвался от друга и, повернувшись к доктору, произнес. «Спасибо, Василий Михайлович. В средствах не отказывайте. Пусть все будет по высшему разряду». Произнеся это, я подошел к столу, на котором покоилось тело моей смелой птички. Склонившись, я долго смотрел в лицо Дарьи, которая не обезобразила смерть. В голове помчались мысли воспоминания о нашей жизни. Чуть больше трех месяцев, но сколько же счастья было. «Девочка моя, я найду твоего убийцу. Прости, что должен уйти, но так надо. Иначе я не смогу жить дальше». Прощаясь, подумал я, после чего поцеловал Дарью в холодный лоб и направился на выход. По дороге к двери подобрал с пола свою папаху, а проходя мимо Арсения, посмотрел тому в глаза и кивнул головой. Все, меня ждет месть. Ты куда сейчас, Тимофей? спросил меня Тарала. К Банкову. Мне нужны выходы на местных китайских контрабандистов, ответил я. Тогда тебе лучше обратиться к Дзифантаю, или как он теперь себя называет, Тифантаю. У него связей среди китайских контрабандистов куда больше, чем у господина следственного пристава. Арсений на несколько мгновений задумался и продолжил. Тем более цесаревич ему благоволит, и у Тефантая до сих пор проблемы с получением российского подданства. А я вспомнил байку или все-таки правдивую историю, которую прочитал в деле этого купца, которая формировала моя секретная часть. В один из дней марта 1891 года Наследник престола цесаревич Николай, будучи во Владивостоке, во время прогулки случайно зашел в мастерскую фантая и в разговоре с ним обнаружил, что китаец очень хорошо говорит по-русски. Цесаревич попросил дзы помочь ему купить пушнину. Китаец тут же сказал цесаревичу, что у него есть друг, который занимается продажей пушнины, и если он хочет, они могут сейчас же отправиться за покупкой. Престолонаследник согласился, и когда они пришли к другу Цифантая, он увидел, что действительно товар был высокого качества, а цена справедливой. Но цесаревич вышел на прогулку, не захватив с собой денег. Тогда Цифантай сказал «Ничего, вы забирайте товар, я дам вам деньги в долг». Цесаревич, однако, распорядился, чтобы товар принесли ему на следующий день. На другой день Тифантай взяв пушнину, отправился по назначенному адресу и только тогда узнал, что имел дело с наследником Российского престола. Цесаревич сказал Цзефантаю «Сегодня ты стал моим другом. А как насчет того, если я дам тебе должность?» Однако китаец дипломатично отказался. Тогда цесаревич присвоил Цзефантаю высший купеческий титул. Не знаю, байка это или нет, но Цзефантай оказался на моем дне рождения, так как был в списке, который дал мне цесаревич. Что за подарок он мне преподнес, я не помнил, но краткое общение в виде поздравления состоялось. Значит, по местным меркам можно, точнее, нужно его навестить. А не получится, пойдем к Банкову. С этими мыслями, кивнув Арсению, я вышел из прозекторской. Встреча с китайским купцом прошла продуктивно. Узнав, что меня интересует только товарищ Иван, и каких-либо претензий к контрабандистам у меня нет, Цзи Фентай пообещал, что приложит все усилия, и очень быстро я узнаю, где находится тот, кто помышлял совершить покушение на наследника российского престола. После этого я направился в полицейское управление, где переговорил с Юрием Петровичем. Тот с воодушевлением выслушал все, что мне удалось узнать, и также пообещал лично встретиться со своими осведомителями среди китайцев, чтобы узнать какую-либо информацию. Теперь предстояла встреча с Савельевым, на которой мне надо было объяснить штабс-ротмистру весь тот спектакль, который был разыгран с Бекхэмом на его глазах. Надеюсь, это объяснение будет им нормально воспринято. Все-таки мои браты, которые, можно сказать, подняли руку на офицера, попадали под уголовное наказание, да и неизвестно, как он воспринял мои действия. Выглядеть изувером в его глазах, да и потом в глазах офицерского корпуса, как-то не хотелось. Надеюсь на профессионализм Владимира Александровича. Господин Сотник, что вам еще угодно? Таким вопросом меня встретил Савельев, которого из его кабинета, где штабс-ротмистр вместе со своим заместителем поручиком Радиевским допрашивал Лжебекхэма, вызвал в коридор по моей просьбе один из гражданских служащих отдела. Вид у штаб-сротмистра, когда он вышел из помещения, был очень недовольным. А на меня он смотрел как-то так... В общем, определить его взгляд я не смог, но доброжелательностью там и не пахло. Поэтому не стал тянуть кота за это самое и быстро произнес. «Владимир Александрович, прошу прощения за себя и за поведение моих казаков». Понимаю, что надо было предупредить вас о разыгрываемом спектакле, но побоялся, что достоверность будет потеряна. Вы хотите сказать, что все то, что недавно произошло в моем кабинете, было спектаклем? Да, Владимир Александрович. Надо было быстро получить признательные показания от Бекхэма. Когда я и мои казаки прибыли в гостиницу, старший агент Михайлов описал человека, с которым дважды встречался мнимый англичанин. Это, как теперь выяснилось, был товарищ Иван, который убил Дарью. Поэтому я и ломал морально Бекхэма, возможно, несколько жестким образом. Хмуро отрапортовал я Савельеву. «Тимофей Васильевич, а если бы Бекхэм не признался, и мне бы пришлось отпустить его? Вы что, действительно содрали бы с него кожу? Вы же слово казака дали!» Во взгляде штабс-ротмистра зажегся неподдельный интерес. «Владимир Александрович, помилуй Бог, неужели вы такого плохого мнения обо мне? То, что я буду давить на Бекхама и давать при этом ложные клятвы, заранее знали мои казаки. Военная хитрость. Обмануть врага, давая ему ложную клятву, для казака не грех. Вот для офицерской чести такое неприемлемо. Поэтому слово офицера я и не дал. Я мрачно улыбнулся. А признаться Бекхаму все равно пришлось бы». Для этого на теле человека много нервных узлов и точек, нажимая на которые, можно причинить сильную боль, не оставляя следов. Если бы Бэкком не сломался морально, я бы его очень быстро болью додавил бы. И не считайте меня изувером. На войне, как на войне. Может быть, вы и правы. На войне, как на войне. Люди гибнут точно. За раз потерять четырех нижних чинов, Савельев на миг задумался и продолжил. «Тимофей Васильевич, еще один вопрос. А где вы такие подробности узнали об этой казни пытки Красный Тюльпан? Ее что, действительно практикуют в Афганистане?» Владимир Александрович, по греческим мифам, еще Аполлон, которого пускай легендарный музыкант и флейтист Марсий, но просто человек, вызвал на музыкальный поединок, после поражения последнего привязал Марсия к сосне и заживо содрал с него кожу. «Нечего с Богом тягаться». На Востоке такая казнь до сих пор распространена. А если вспоминать древние времена, то Геродот писал, что царь Камбис назначил судью, которому пришлось сидеть на кресле, обитом кожей отца, судей Симария, с которого содрали кожу за вынесение несправедливого приговора. Кожу также сдирали с неверных жен. Я замолчал, увидев, как штаб мистер в отвращении передернул плечами». Так что красочно описать, как с человека можно снять кожу, особого труда не составило, с учетом того, сколько мне пришлось снять шкур с убитых животных. Но получилось же? Да, эффективно получилось. Пять минут разговора, и человек уже второй час дает показания своей причастности к покушению на цесаревича, лишь бы не попасть в руки казаков уверов. Уже весело усмехнулся Савельев. Тимофей Васильевич. «А я ведь тоже вам поверил. Вы так убедительно показывали ножом, как будете кожу надрезать, а потом ее снимать. Жуть какая-то. И казаки ваши меня держали крепко. Еще раз прошу извинить меня, Владимир Александрович. Готов за действия моих казаков понести наказание. Они выполняли мой приказ». «Да что теперь говорить-то? Победители не судят. А вы раскрыли заговор с покушением на его императорское высочество». Мы раскрыли, Владимир Александрович, а меня сейчас куда больше товарищ Иван интересует. Лжебекхэм ничего еще не сообщил о нем? Я напряженно посмотрел на Савельева. Пока нет, Тимофей Васильевич. Мы с Константином Константиновичем сейчас торопимся закрепить на бумаге признательные показания Лжебекхэма на самого себя, но и до товарища Ивана дело дойдет. А также там были еще товарищ Петр и товарищ Николай, Вот такие редкие русские имена», — позволил себе пошутить штабс-ротмистр. «Вы-то чем сейчас займетесь, Тимофей Васильевич?» «Жду информацию от Тифантаи и господина Банкова по китайским контрабандистам. Как что-то станет известно, постараемся задержать товарища Ивана». Я заметил, как возмущенно вскинулся Савельев и продолжил. «Не волнуйтесь, Владимир Александрович. Мой первый десяток казаков для захвата этого революционера — Подготовлен лучше всех не только в этом городе, но, наверное, и на всем Дальнем Востоке. С им пикнуть не успеет. Доставим в целости и сохранности. Я его только расспрошу, из-за чего он убил молодую девушку, которая ничего ему не сделала. И он мне ответит, Владимир Александрович, про узлы и точки я вам рассказал. А остальное это будет ваша работа. Хорошо, Тимофей Васильевич, действительно, лучше ваших людей для таких действий в городе нет. «Ну, а я пойду работать с нашим англичанином. Поет, как птичка. Надо ковать железо, пока горячо». Савельев посмотрел мне в глаза, а потом протянул руку для пожатия. «Тимофей Васильевич, извините и меня. Я подумал, что вы от горя почти с ума сошли и готовы из-за мести поступиться честью офицера». Я пожал руку в штаб с ротмистру и, продолжая удерживать его ладонь, произнес... «Владимир Александрович, я сделаю все, что в моих силах, а потом еще чуть-чуть. А личное горе — это личное горе. Сейчас оно мне только поможет в исполнении моего долга». «Вы ее сильно любили?» С какой-то болью в голосе спросил меня главный жандарм Дальнего Востока. «Да, Владимир Александрович». «И как сказал доктор Любарский, через восемь месяцев или раньше я мог стать отцом». Савельев осторожно вынул свою ладонь из моей руки. Посмотрел на меня каким-то отцовским жалеющим взглядом. Все же он был меня старше на 12 лет. А потом, так ничего и не сказав, развернулся и пошел к двери своего кабинета. И я ему за это молчание был благодарен. Выйдя из здания, я задумался, что делать дальше. Пока не будет информации, заняться как бы и нечем. Заеду-ка домой, надо одежду, вещи подготовить для похода, если товарищ Иван уйдет из города. Захватить его здесь мне казалось нереальным. Приказав Антипу, Устину и Владимиру отправляться в казарму и готовиться к походу, направился домой, где меня встретила непривычная тишина. Чтобы не терять в дальнейшем время, поддел теплое белье, а вместо полушубка, папахи и валенок натянул унты, доху-гибрид, из меха красного волка и шапку-ушанку. Этот наряд был пошит для меня и всего первого десятка, когда произошел самый первый наем нашего отряда в охрану купеческого обоза к самому Чурину. Сшили тогда по размеру с запасом на вырост. И сейчас мне этот наряд был в пору, как и всем братам. Один тур перешивал. Раздался в плечах чересчур сильно». Полученный тогда по моим рисункам гибрид короткой дохи и плаща с капюшоном, а также шапка-ушанка выгодно отличались от одежды, принятой у казаков для дальних переходов. Большой ворот в застегнутом виде закрывал лицо по самые глаза. Престижной меховой капюшон вместо башлыка, который можно было затянуть. И родная меховая военная шапка-ушанка, которую в РККА ввели в 1940 году, Полностью защищали голову и лицо от сильного мороза. А пристегивающиеся к дахе удлиненные полы закрывали ноги до середины унт. По каковой причине, сидя в седле, можно было не беспокоиться о коленях, выставленных под мороз и хлесткий снег. Затянул портупею, проверил оружие и, взяв в синях дежурный РД, направился на двор. В поход Беркута не возьму. Жалко. Зайдя на конюшню, потрепал своего черного, как смоль друга, по холке, дождался его ответного ржания. По традиции скормил любимцу горбушку хлеба с солью, после чего в соседнем стойле также побаловал хороших статей жеребчика, которого прикупил три месяца назад для служебных нужд. Получив из-за масти кличку Гнетко, данный агрегат по перемещению моей тушки мощностью в одну лошадиную силу Как правило, использовался мною в повседневной жизни, если не пользовался дежурными служебными лошадками. Выведя из стойла гнитко, оседлал его, приладил к седлу РД и мешок с тревожным набором, выбрался на двор. Накинув на луку седла повод уздечки дежурной кобылки, взобрался на гнитко и, выехав на улицу, потрусил к резиденции, ведя второго коня в поводу. «Надо у наместника отпроситься на всякий случай» да и доложить о случившемся. Доклад о сегодняшних событиях у наместника в присутствии ротмистра Волкова прошел спокойно, но его обсуждение бурно. Опять увидел в глазах Николая затаенный страх. Предотвращено покушение на цесаревича, а до этого было два совершившихся. И это за два с небольшим года. Выслушал соболезнования по факту гибели Дарьи. Я был прав, о наших взаимоотношениях с ней, похоже, знал весь Хабаровск и с большим трудом получил разрешение цесаревича на поиск и преследование товарища Ивана, если тот ускользнет из города. В конце доклада и мини-совещания с основным вопросом «Что делать дальше?» получил от Николая устную благодарность за раскрытые покушения. Облобызан не был, но был заверен в том, что награда меня не минует. Вся эта информация усваивалась в сознании независимо от меня, так как голова была занята только одной мыслью «Где товарищ Иван?» С этой мыслью вернулся к себе в кабинет, где переговорил с Кораблевым, услышав от него последние новости по расследованию взрыва и убийства Дарьи. Ничего нового практически не установили, за исключением того, что среди раненых в лазарете нашли свидетеля, который видел, как старший агент Михайлов, а за ним три городовых вошли в дом, затем раздался выстрел и почти сразу же взрыв. Или даже два взрыва которые почти слились в один, как показалось свидетелю. И еще тому крупно повезло, что не попал под основную взрывную волну, но контузию и несколько переломов получил. Полицмейстер Чернов все еще находился в таком состоянии, что расспросить его было невозможно. Врачи не допускали. А по убийству Дарьи было выяснено, что мальчишки, которые затеяли драку и отвлекли Филиппова Устина, были наняты товарищем Иваном за пару медных копеек каждому. И этот факт повысил мое желание познакомиться с этим умельцем на порядок. Даже возникла мысль, что товарищ Иван такой же попаданец, как и я. Уж больно грамотно действовал для этого времени, если сравнить с другими революционерами-террористами. Отвлек внимание, ударил ножом профессионально. Уходил только с места преступления чересчур заметно, но эффективно ушел все-таки. Удар ножом, конечно, несколько выбивается из целой серии террористов-бомбистов. Но в августе 78-го революционер-народник Сергей Кравчинский, он же Степняк, на итальянской улице в Санкт-Петербурге нанес смертельный удар кинжалом шефу жандармов и главе третьего отделения генерал-лейтенанту Мезинцеву. После этого Кравчинский спокойно покинул место преступления и сбежал за границу. До сих пор в Италии продолжает активную организаторскую агитационную пропагандистскую деятельность, направленную против Российской империи. Занимается публицистической и журналистской деятельностью, писатель и переводчик. С интересом прочитал в жандармском бюллетене за прошлый год, что одной из подруг и сотрудниц Кравчинского является писательница Этель Лилиан Войнич. Про ее роман «Овод» ничего не нашел видимо, еще не написала или не вышел. Но в моей той прошлой юности Овод был для меня одним из самых ярких литературных героев. Особенно восторгался его мужеством, когда он руководил своим расстрелом. Но это и так, отвлекся. Просто Кравчинский ударил ножом и ушел с места преступления, в отличие от многих его соратников, которые использовали бомбы и огнестрельное оружие. И здесь товарищ Иван использовал нож и тоже ушел с места преступления. Но, надеюсь, за границу я ему сбежать не дам. Вскоре Кораблев ушел по делам, в том числе и скорбным. Надо было организовать похороны старшего агента Михайлова, хотя хоронить было нечего, если только крышку от его часов. Но после показаний раненого свидетеля уверенность в том, что наш красавец-агент погиб, стала практически стопроцентной. А тут еще оказалось, что ухаживания Павла Николаевича за Филатьевой оказались небезуспешными. Вчера Машенька горевала по Михайлову, а сегодня еще и ее двоюродная сестра погибла. Вот такие невеселые мысли как-то лениво текли в моей голове, пока ждал информацию по контрабандистам. Мое сознание будто бы стремилось отрешиться от окружающей действительности. Про Дарью и ребенка я вообще старался не думать. Наконец, после стука в дверь, в мой кабинет ввалился, ставший чуть ли не в два раза шире, из-за верхней одежды цзы тай, или по-русски Тифантай. Откинув ворот дахи и сняв с головы малахай, китайский купец произнес. «Тимофей Васильевич, извините, что так долго, но это были новые люди из Лахасусу, о которых никто из моих доверенных лиц не знал». Я показал рукой на вешалку, но Тифантай отмахнулся и продолжил. Я быстро. Они ушли на лошадях вместе с русским по Амуру до того места, где в него впадает Сунгари. Это самый удобный путь зимой. Там дальше по Сунгари довольно большое для этих мест селение Лахасусу, где можно передохнуть и идти дальше вглубь Китая. В устье Сунгари стоит китайский пост. Там обычно располагается взвод солдат с офицером. В селении стоит Шао, рота по-вашему. «Когда они ушли?» — спросил я, прикидывая, что с момента убийства Дарьи прошло около 6 часов. «Около 4 часов назад. Насколько я узнал, задача этих людей была вывести этих революционеров из Хабаровска в Китай. Поэтому у них все было наготове. Ушли на трех санях и верхом. Всего 12 человек». Тифантай глубоко выдохнул и вытер шапкой лоб. «Спасибо, господин Цзы. Вы мне очень помогли». Я обязательно отмечу ваши действия в отчете наместнику. Надеюсь, что это поможет ускорить положительное решение по получению вами российского подданства и сохранить косу. Я встал из-за стола и поклонился на китайский манер Тифантаю». Последней фразой я намекнул Тифантаю, что замолвлю перед цесаревичем словечко о получении китайцам подданства без принятия православия. В противном случае косу купцу придется обрезать. Тимофей Васильевич, у входа в резиденцию вас ждет мой человек, Ли Юн. Он будет вашим проводником. Юн хорошо знает этот путь, а также знает всех офицеров на посту и в ШАО, которые квартируют в Лахасусу. С чиновниками тоже знаком. Я это говорю, если вы вдруг не догоните их до Сунгари. Господин Цзы, я искренне благодарен вам за такую помощь. Надеюсь, ночь будет лунной, и мы сможем нагнать упущенное время. Пусть ваш человек готовится. Выступаем от резиденции через час. Он готов, Тимофей Васильевич. Сюда прибыл на лошади и совсем необходимым для дальнего пути. Отлично. Тогда выступим через 15 минут. Еще раз спасибо за все. С этими словами я чуть ли не бегом кинулся к вешалке, быстро оделся и поспешил Стефантаем на выход, по пути успев отправить дежурного казака-конвойца за братами в казарму. Перед резиденцией купец познакомил меня с Ли Юном, который оказался крепким мужчиной лет 40-50, хорошо разговаривающим на русском языке. Говоря, что выступим через 15 минут, я несколько погорячился, но через полчаса, когда я решил все вопросы по нашей отправке с Головачевым и Цесаревичем, надиктовал телеграммы в станице Головина и Кукелева, откуда должны были выйти на перехват контрабандистов казачьей команды. Наш небольшой отряд из 14 человек вышел в путь. Еще двумя членами нашего воинства стали два казака из Амурского взвода, которые правили двумя санями с фуражом. До Лахасусу было около 250 верст. Если выжать из коней все возможное, то за три перехода можно будет дойти, но, боюсь, можно остаться после этого без лошадок и дальше шлепать на своих двоих. Этот человек выдержит большие нагрузки. А лошадка нет. Сумерки скоро сменила темнота с растущей луной на небосводе. Ее свет позволял осторожно двигаться по проложенному по льду Амура пути. Лед еще был слабый и местами дышал, а кое-где виднелись полыньи. Поэтому, ближе к полуночи, когда луна скрылась за облаками, решили не рисковать и встать привалом. Тем более, в последнем свете луны на берегу обнаружилось удачное место для стоянки. Ночь прошла спокойно. С утра, подкрепившись кулешом, как только стало светать, двинулись в дальнейший путь. В этот день совершили длинный переход верст на 80. Шли столько, сколько смогли выдержать лошади, чтобы не запалить их. Старшие нескольких встретившихся купеческих обозов подтвердили, что мы на правильном пути и потихоньку настигаем китайских контрабандистов с русским революционером-убийцей. Разрыв сократился уже до двух часов. Контрабандисты также шли на пределе возможной скорости. Завтра, по моим расчетам, должны будем взять их в клещи с казаками-забайкальцами из станицы Головина, названной так в честь первого якутского воеводы. Лишь бы казачки не промахнулись. Амур здесь разветвлялся до четырех рукавов. Мы-то по следу идем, а им угадать надо или перекрывать все четыре возможных пути движения китайского обоза. С утра рискнули и выступили еще затемно, надеясь отыграть время. И не прогадали. Ближе к полудню увидели рядом с китайским берегом трое саней, кучку лошадей, среди которых укрывались, судя по всему, наши беглецы. Дорогу к дому им преградил шеренга казаков-человек в двадцать, которые уложили своих коней на снег, лед и, укрывшись за ними, выцеливали противника. Огня пока никто не открыл. Увидев такую картину, я дал Шенкеле своему жеребчику и направил его к китайскому обозу. Мой десяток двинулся за мной, а я попросил Ли Юна, чтобы тот кричал на китайском, что мы никого из контрабандистов не тронем. Нам нужен только беглый русский. После этого заорал сам. «Казаки, я сотник оленин! Не стрелять! Беглеца живым брать!» Вслед за мной заорал Ли. «Моих познаний китайского хватило, чтобы разобрать «не стрелять», «вас не тронут» и все». Однако китайские любители незаконной торговли его поняли. Стали по одному подходить к саням и складывать туда оружие, после чего и отходили в сторону. Увидев такую картину, преградившие им путь казаки стали поднимать своих коней и неспешно двигаться в сторону обоза. Нам также оставалось до обоза метров шестьдесят, когда один из китайцев бросился бежать наискосок к китайскому берегу. «Не стрелять! Живьем, брать! заорал я, разворачивая своего коня в сторону беглеца. Обогнав меня, вперед вырвались Чупров Феофан и Шахерев Гриша, размахивая арканами. Увидев эту картину, вернее всего, товарищ Иван чуть довернул в сторону и буквально полетел к китайскому берегу, до которого оставалось метров пятьдесят. С седла я увидел, что тот несется прямо в большую полынью. «Стой!» — заорал я. «Там полынья! Утонешь!» Чуб, надав, вырвался вперед и метнул аркан. Мимо. Следующий бросок сделал шах, и петля лассо накрыла беглеца. Рывок. Падение тела, и в воздух полетели брызги воды, а тело товарища Ивана пропало из вида. Григорий, сориентировавшись, резко повернул в сторону, уходя от припорошенной снегом полыньи, разматывая аркан на всю длину. Остановил бег коня и потянул на себя веревку. В полынье показалась голова беглеца, уже без головного убора. Наконец-то я увидел лицо убийцы своей любимой женщины. Мужчина европейской наружности лет 40, с короткой прической и бородой, Свежим шарамом, порезом под левым глазом смотрел серыми, как свинцовые облака, глазами на окружающих полынью казаков. Течение Амура пыталось утащить его под лед, но накинутая веревка аркана не позволяла этого сделать. Я спрыгнул с коня и осторожно пошел к полынье. Убийца перевел взгляд на меня и усмехнулся. Я уставился в его глаза, пытаясь что-то рассмотреть для себя». В ответ наткнулся на уверенный в себе и своей правоте взгляд товарища Ивана, который не только не отвел свои глаза, а наоборот пытался что-то также рассмотреть во мне. Потом я увидел, как в его глазах зажглось торжество. Беглец еще раз усмехнулся, а затем мелькнуло лезвие ножа, перерезающее одним движением веревку, и мой личный враг скрылся подо льдом.